Глава 27 Морозная ночь, укрывшая все вокруг хрустящим снежным покрывалом, очень неохотно расставалась со своими правами, уступая место не менее морозному серому утру. Гудение моторов будто бы вязло в звенящем холодном воздухе, не решаясь нарушать утреннюю дремоту. Низкое зимнее небо казалось совсем близким, Давила густыми облаками. Над заснеженной лесой полосой висела обманчивая тишина. Она предвещала бурю, которая готовилась разразиться в любой момент. Кавалькада из двух фалькатусов, трех тигров и здоровенного внедорожника иберийского производства в хвосте мчала по загородному шоссе с каждой минутой приближаясь к нужной точке. Основные силы были уже на месте. Гордомарина отцепили поселок и вели наблюдение за объектом. Штурмовая группа несколько отстала, дожидаясь, как ни странно, все того же и бериться. Кто сидел там внутри, я не имел никакого понятия, но подозревал, что кто-то из Совета изъявил желание лично понаблюдать за захватом младшего Распутина. Я сидел в десантном отсеке Фалькатуса, сжимая автомат, и стараясь выбросить из головы лишние мысли. Гагарин говорил одновременно по двум рациям и телефону, поглядывая на тактический планшет, лежавший у него на коленях. «Внимание, бойцы!» — повернулся он, наконец, в салон. «Повторим вводные. Заходим двумя группами через парадные задние ворота. Под прикрытием брони двигаемся к дому и начинаем штурм. Наблюдение насчитало внутри около 40 человек. Суетятся, возводят баррикады. То есть о нашем визите знают». «Так что приготовьтесь!» – ожидается сопротивление. «Скорее всего, среди террористов есть одаренные». Гагарин поморщился. «Как минимум один сам объект, предположительно четвертого ранга. Но возможны сюрпризы. Задача – подавить сопротивление, ликвидировать угрозу взять объект. Очень желательно живым». По салону пронесся шепоток. У гардемаринов были еще слишком свежи воспоминания о том, как Гагарин-старший легко разобрался с несколькими группами подряд, и только моя находчивость смогла свести встречу к ничьей, которую нам засчитали практически за победу. Конечно, тогда рота работала не всем составом одновременно, без поддержки брони, да и ранку Распутина предполагался пониже, но тем не менее. Задача ясна, Гагарин снова бросил взгляд на экран планшета, куда оперативный штаб вывел картинку с коптера с тепловизором, висевшего сейчас над поместьем. «Так точно!» – отозвался стройный хор голосов. «Тогда готовьтесь. Работаем сразу по прибытии. Почти приехали уже!» К имению младшего Распутина мы подходили уже в рассветных сумерках. В смысле, в питерских рассветных сумерках Разумеется, то есть где-то в начале 9 утра. Начать операцию раньше не выходило ни при каких обстоятельствах. Пока получили высочайшее дозволение, пока собрали личный состав, пока разработали план, провели инструктаж, экипировались и вооружились, пока дождались и бериться. Я уже несколько раз пожалел, что решился завести всю эту неповоротливую машину. Действуя сам, получилось бы намного быстрее. Вот только в одиночку и даже вчетвером с друзьями мы бы наверняка остались лежать в снегу еще где-то на подступах к загородной усадьбе. Разведка с воздуха показала, что поместье битком набито вооруженными и весьма серьезно настроенными людьми. Видимо, когда отпрыск не вышел на связь, Распутин понял, что дело пахнет керосином, и на всякий случай подготовился. На его месте я не стал бы окапываться в имении, а предпочел бы экстренно покинуть страну. Ну или хотя бы город. Но то ли у почтенного Григория Григорьевича были причины задержаться, то ли... Впрочем, не исключено, что самого Распутина здесь и не окажется. И все эти приготовления боевиков лишь для того, чтобы протянуть время и дать дорогому начальнику свалить как можно дальше. Но на это ни я, ни Гагарин, ни Морозов, никто бы то ни было... Повлиять уже не могли. Ориентировки разосланы, план перехват объявлен, дороги заблокированы. А нам остается только это. Что ж, делай, что должно и будь, что будет. Готовность 30 секунд. Голос Гагарина-младшего звучал одновременно и в наушнике, и у меня над головой. Капитан лично возглавлял операцию и готовился войти в ворота первым. А я сразу за ним. Гагарин затянул застежку шлема, поправил ремень автомата и прижал висящую на плече тангенту рации. «Нулевая готовность. Работаем». В тот же момент Фалькатус, разогнавшись, вынес ворота поместья и замер в проходе. Выстроившись двумя цепочками, мы укрылись за его бронированной тушей, и штурм начался. Стоило броневику показаться во дворе, как на него обрушился настоящий свинцовый дождь. Стреляли одновременно из нескольких десятков стволов, раскаленные кусочки свинца с визгом рикошетили от металла корпуса, но машина, не обращая на это внимания, медленно ползла вперед. Загавкал крупнокалиберный пулемет в башне, разбирая чужие укрытия, и интенсивность огня со стороны противника упала. Но уже через секунду по фалькатусу отработали сразу несколько РПГ. Щиты, распорядился Гагарин и воздух загудел от мощного выброса энергии. Грохнули близкие разрывы, броневик дернулся, но, как выяснилось, гранаты были лишь отвлекающим маневром. «Прочь от машины!» — гаркнул Гагарин, и группа бросилась в рассыпную, а над башней Фалькатуса расцвел огненный шар, тут же лопнувший мощной свечкой. Такой выброс энергии не могла сдержать ни броня, ни конструкты, которые усиливали металл корпуса. «Элемент» прожег машину насквозь, добрался до боя комплекта и «Фалькатус» взорвался изнутри, подпрыгнув и ткнувшись тупой мордой в сугроб. «Проклятие!» — я скрипнул зубами. Шансов на то, что экипаж выжил, почти не было. Такого не пережить даже одаренному. Не знаю, что в этот момент ощутил Гагарин, наверняка прошедший с этими парнями огонь и воду, но я вдруг почувствовал, как где-то глубоко внутри алым цветком распускается злость. Злость и желание убивать. Какие-то ублюдки, прихвостни террористов только что лишили империю трех отличных бойцов, попросту изжарив их заживо. И мне отчаянно захотелось встретиться с одаренным, который это сделал. И ему эта встреча не понравится. Качнув щит больше энергии, Я под шквальным обстрелом бросился к штабелю бетонных блоков в стороне. Кувырком ушел хлестнувшей по земле очереди, присел за блоками. «Да, вот тебе и обычная полицейская операция». «Да заткните вы этот чертов пулемет!» В наушнике послышался голос Гагарина. «Шмелями по первому этажу! Огонь!» Тут же от ворот протянулось несколько дымных трасс. Окна первого этажа озарила яркая вспышка. И потом грохнуло так, что в ушах зазвенело. Полетели стекла и обломки деревянных храм, Выворотила часть стены и стрельба поутихла. Я склабился, представив, что сейчас творится внутри. Реактивный огнемет – штука серьезная, с ним не поспоришь. Разобрать бы из них весь дом. Да нельзя, Распутин нужен живым. А жаль. «Внимание, группа! Ставим дымы вперед!» – раздалась новая команда. «Пошли, пошли, пошли!» Я выдернул из-под сумка сразу две гранаты, вырвал кольца и бросил их одну за одной вглубь двора. Со всех сторон полетели такие же, и через полминуты двор зволокло густыми клубами дыма. Сжав автомат, я выкатился из-за штабеля и побежал вперед. Только для того, чтобы через десяток шагов броситься в сторону, укрываясь за хозпостройкой. Обороняющиеся опять отработали гранатометами, только сейчас они стреляли не по нам. Удар приняла переградивший двор вереница машин. Утро содрогнулось от целой череды взрывов, и между нами и домом выросла огненная стена, из-за которой тут же снова ударили пулеметы. «Сокол, прикрой тиграми», — послышалась новая команда. «Что значит «не могу»? Закройте машины щитами, вас что, учить надо?» Давай, быстро! Послышался рев двигателей, и во двор тут же вкатились два тигра, поливая из крупного калибра пространства перед собой. Правда, стреляли пулеметчики скорее наобум. Позиции боевиков за огненной стеной не просматривались. Однако и этого хватило, чтобы заставить обороняющихся сбавить обороты. Психологический эффект от двух работающих газонокосилок сложно переоценить и высовываться под их огонь дураков не было. Машины медленно ехали по двору, активно расходуя боекомплект. За ними шла группа прикрытия. Едва один из тигров пересек незримую черту, как над ним расцвел огонек элемента. На этот раз мощности свечки оказалось недостаточно, чтобы пробить щиты, установленные сразу несколькими бойцами, но я представлял, насколько сейчас просел их резерв. «Еще на один или два таких удара их хватит, а потом...» «Достаньте мне этого урода!» — прорычал Гагарин. Чуть правее, тяжело дыша, прижались к стене два бойца особой роты. Глянули на меня и дружно вздохнули, будто сочувствуя. Мол, что, малец, не ожидал попасть в такой переплет? Я лишь хмыкнул и быстро высунулся из-за стены. Видимости ноль, дым от гранат почти рассеялся зато активно чадили горящие машины. От огненной стены меня отделяло не больше 50 метров. Если как следует ускориться, да нет, просто так не получится. Интенсивность стрельбы такая, что меня попросту изрешетят. Никакой щит не выдержит. А если и выдержит, к дому я подойду в таком состоянии, что с высокоранговым одаренным уже точно не справлюсь. Да и с обычным, пожалуй, тоже. «Штаб, прием, мы завязли!» – послышалось в рации. «По нам работают из тяжелых пулеметов и элементами. Четверо трехсотых, шестеро двести. Минус броня и тигр. Нужна поддержка!» «Да чтоб вас!» «Кажется, у второй группы тоже серьезные проблемы!» «Держитесь, поддержка в пути!» – холодным тоном ответил Гагарин. «Сейчас станет легче. Космос, прием! Твой выход!» «Космос? Что еще за...» И тут я получил ответ на свой вопрос. Как и понял, что за важную шишку мы ждали так усердно, что аж чуть на штурм не опоздали. Во двор неспешной походкой вошел старший Гагарин. Даже сейчас он не изменил себе. Пальто распашку, зауженные брюки, кожаные полуботинки и неизменная трость с серебряным набалдашником. Он шел с таким скучающим видом, Будто не на поле боя попало выбрался на ежедневный мацион. Огонь со стороны дома тут же сосредоточился на кажущейся такой чуждой и беззащитной фигуре, вот только ни винтовочные, ни пулеметные пули не причиняли одаренному такого ранга никакого вреда. Они лишь вспахивали землю и снег вокруг, вязли в щите и целыми пригоршнями, падали безобидными кусочками металла. Дойдя до середины двора, Гагарин-старший все с таким же скучающим видом вскинул руку, и обстановка стремительно изменилась. Охваченные пламенем машины посреди двора будто пнул великан. Горящие остовы со скоростью артиллерийского снаряда врезались в следующую баррикаду, в одно мгновение разметав ее. Послышались крики боли, и в сторону бросилась горящая фигура. Упала в снег, пытаясь сбить пламя, что-то взорвалось, обрушилось, а Гагарин тем же неспешным шагом пошел дальше. Мог бы и пораньше, конечно, но момента лучше уже не будет. Прикройте меня, я повернулся к бойцам. Постараюсь прорваться. Один из гардемаринов скептически скривился, однако второй кивнул. Я присмотрелся. Тот самый штаб капитан с которым мы гоняли старшего Гагарина по лесу, Ну да, кажется, у него я какую-никакую репутацию заслужил. «Давайте дымы и на три!» — скомандовал я, забрасывая автомат за спину. «Сейчас он мне не понадобится». В ладони легли два цилиндрика. Я дернул кольца и, высунувшись, бросил гранаты вперед. Вслед тут же полетели еще несколько штук. Товарищи по особой роте отработали как надо. «Раз, два, три!» Я достал из-под еще две гранаты, на этот раз боевые. «Прикрывайте!» Гардемарины высунулись с обеих сторон постройки и открыли огонь, а я, пригибаясь, бросился вперед, стараясь передвигаться зигзагами. Две осколочные, одна за другой, полетели через остатки горящей баррикады. Вспышка, вторая. Не успели взрывы затихнуть, как я на полной скорости ударил молотом по машине передо мной, отбрасывая ее в сторону и проскакивая в образовавшуюся щель в баррикаде. «Так, теперь одаренный!» «Он должен быть где-то здесь, из дома с свечками особо не побросаешься». «Что? Антоша на связь!» – выдохнул я в гарнитуру. Обычно его благородие барон брал гордый позывной штаб. Но сейчас он был уже занят, а времени вспоминать нынешнее не осталось. «Найди мне этого одаренного!» «Так точно! Работаю!» – отозвался Корв, сидящий в фургоне в полукилометре отсюда с пультом от квадрокоптера. «Минуту?» «Нет минуты! Быстрее!» – рыкнул я. Из-за наспех сложенной баррикады по мне ударила очередь. Я отвел ее щитом и ответил молотом. Кирпичи буквально брызнули по сторонам, а в следующий миг ошарашенный стрелок, оставшийся без укрытия, лишился головы, получив горизонтальный удар саблей, и завалился в снег, окрашивая его красным. Я перебросил автомат из-за спины и, пригибаясь, побежал дальше. Откуда-то с первого этажа хлистнул пулемет. Я ускорился, оставляя очередь кромсать забор за моей спиной и, немудрствуя лукаво, забросил в окно гранату. Грохнул взрыв, на улицу дохнуло пылью и мусором, и пулемет заткнулся. Срезав очередью оглушенного бойца в черном, выскочившего из-за угла, я выругался. «Антоша, ну чего там? Сейчас, сейчас!» За спиной творился настоящий ад. Юрий Алексеевич Гагарин продолжал показательное выступление – На практике доказывая, что против высокорангового одаренного нужно что-то посерьезнее игрушек с автоматическим режимом огня. Такими темпами он скоро дойдет и до главного здания, а я еще собирался пообщаться с Распутиным без свидетелей. Но и оставлять за спиной одаренного, способного свечкой сжечь, прикрытый щитами фалькатус, тоже не хотелось. Это может стать трагической ошибкой, вероятно, даже последней в моей новой жизни. Высунувшись из-за очередной груды кирпичей, я оценил ситуацию. Засевшие за баррикады из строительного мусора мешков с песком, и еще бог знает чего, террористы вели шквальный огонь по наступающим гардемаринам. Кажется, мой прорыв остался незамеченным, что ж, я вжал приклад в плечо и открыл огонь с купыми короткими очередями, отсекая по три патрона. Точка коллиматора перемещалась с одной фигуры на другую, быстро, методично, без эмоций. Автомат в моих руках превратился в конвейер, производящий смерть. Не в промышленных масштабах, конечно, но на мелкую серию вполне потянет. Прицел — враг падает. Следующий — прицел упал. Следующий — повторять до бесконечности, пока... Чужая энергия полыхнула совсем близко. Нет, не так, прямо надо мной. Я успел кувыркнуться влево, и свечка разрядилась в то место, где я был секунду назад однако волной все равно зацепило. В ушах запульсировал назойливый звон, перед глазами поплыла. Темная фигура, возникшая на периферии зрения, воздела руки, и контуженный мозг не сразу осознал, что происходит. А когда осознал, снова бросил тело в сторону, уводя его в кульбит. Мощный молот окончательно разметал кирпичную кучу, а я вышел из кувырка на колено, совместил красную точку коллиматора с двоящимся силуэтом и выжил спуск. Автомат выплюнул длинную очередь, которая разбилась от щита дарённого. Самое время менять позицию. Толчок, прыжок, удар! Земля позади меня треснула, расходясь широкой расщелиной, и я атаковал в ответ. Забросив бесполезный автомат за спину, принялся работать с обеих рук. Молот, сабля, плеть крест-накрест, копьё по стандарту и еще пару ударов. Пусть не таких сильных, зато неожиданных способных хотя бы прощупать чужую оборону. Щит, уход в сторону, кувырок, снова молот. Мне противостоял серьезный противник. Не ниже пятого ранга, а скорее даже четвертого. Обычно такие выбирают государственную службу, имеют высокие чины и не горят желанием что-либо менять в своей жизни. И уж тем более умирать в заведомо проигранной битве, защищая убийцу и террориста. Но кем именно является этот конкретный субъект, мы узнаем позже. А пока щит, молот, сабля, мой противник быстро, силен и опытен, а еще зол и полон решимости. Вот только он не знает, с кем связался. Отбив очередной молот, я подцепил плетью чужой щита, сорвал его, развеивая. Нырнул в резерв, зачерпывая оттуда чуть ли не половину остатков и вложил их в колоссальный по своей мощности разряд, Часть энергии противнику удалось отвести в сторону, но остальная все-таки прошла по цели. Одаренный вздрогнул, получив удар в тысячу с лишним ампер, замедлился, будто находился под водой, и принялся осыпаться на моих глазах, превращаясь в пепел. Прощай, чучело!» — С вымученной улыбкой прихрипел я, глядя на оседающую в снег темную кучку. В империи стало на одного одаренного меньше. Что ж, Каждый сам решает, как распорядиться своим родовым талантом. Острый на связь! Вдруг ожил наушник гарнитуры. Я засек, засек его! Вовремя! усмехнулся я. Спасибо, Антош, очень помог. Внимание всем! раздался хрип командира второй группы. Неопознанный автомобиль пытается покинуть поместье. Я склабился, сплюнул под ноги густую слюну и сжав автомат и, бросив всю энергию на ускорение, метнулся вдоль дома к задним воротам. Наверняка туда и рвался мелькнувший где-то в дыму внедорожник, и я, кажется, уже догадывался, кто именно прячется в его стальном брюхе. «Что ж, Григорий Григорьевич, вот мы и встретились. Теперь не обессудь. Я же обещал, что больше полугода ты не проживешь. А серый генерал всегда выполняет свои обещания».